Глава 15 Красноухий и рыжебородый крутолобый Азовский Асан Паша, начальник турецкой крепости, потерял душевный покой после того, как мимо Азова прошла многотысячная ватага донских казаков. Асан Паша не мог надеяться на милость султана Амурата, тем более на защиту верховного визиря, умного но очень мстительного человека. У них были свои счеты. Кроме того, капудан-паша Пиалиага, морской начальник, предупреждал Асан-пашу, чтобы он охранял крепость и оберегал пути в море, пущей головы своей. А теперь тревожные вести поступали в Азов со всего турецкого побережья. В один из дней Пристала к Азовской пристани легкая черная галера. На каменистый берег вышли четыре турка. С ними был пятый посол султана грек Фома Кантакузин. Его черные хитрые глаза что-то хищно искали. Четыре турка охраны и толмачи засуетились вокруг грека. Позвали военачальников и осан-пашу. «Асан Паша», — сказал турецкий начальник в короткой куртке с белыми шнурами, — «тяжело болен». Черные глаза Фомы и Кантакузина, испытующе поглядели на турецкого начальника, перебежали быстро на других начальников и спрятались. «Асан Паша действительно болен?» — спросил он тихим, но твердым голосом. «Асан Паша болен» подтвердили все военачальники. — Ваши глаза, — сказал посол, — не говорят мне правды. Почему? Не потому ли, что и вы вам многом повинны? Начальники пошептались, но ничего не ответили Фоме, которого они хорошо знали. Он не раз ездил в Москву к Белому царю через Азов крепость. Хитрый грек успел уже разглядеть рукава Дона как могли пройти здесь тысячи донских казаков с таким множеством челнов, — думал он. Словно и сквозь зубы, Фома говорил начальникам, а разве Асан-Паша не знает, что донские и запорожские казаки вышли в море и пробились к Стамбулу, сожгли голоту, предместье пиры, а потом взорвали арсенал. Они пожгли дворцы в топи капуси, торговые корабли султану обожгло пожаром бороду, а верховному визирю едва удалось спастись. Не потому ли вы говорите мне не правду, а не здоровье, Асан Паши. Мы очень наказаны волею Аллаха, и тот должен быть сурово наказан кто не уберег нас от этого несчастья. Великий Амурат в большом гневе. — Аллах! — взмолился в страхе начальник. — Скажу всю правду. Асан-паша в сильном опьянении. Он повалился к ногам Контакузина. Прости нас. Мы посылали гонцов к селистийскому Гусейн-Паше, к Синопскому и Трапезонскому Пашам, к Крымскому хану Джанбек-Гирею, ко всем, ко всем, но помощи ни от кого не получили. Грек сказал со злостью, «В ваших словах правды мало. Вы лживы настолько, насколько будет справедливо возмездие султана. Злосчастный день для вас». Все направились во дворец Асан-Паши. Увидев у себя знакомого грека, Паша, с утра пьянствовавший, побледнел. Он едва поднялся с ковра, сделал низкий поклон. Турецкий посол показал Паше бумагу, писанную рукой султана. Тот прочел и упал на ковер, головой стал биться о пол. Грек стал еще строже. Надменность его выражалась в его холодности, медлительности, уверенности и важности, с которыми он выполнял приказ султана. Он обратился к окружающим. «Галеры султана вышли в море на помощь вам. Держаться надо было. Асан Паша же всех казаков пропустил. Они пришли в Стамбул». В море саранчой нахлынули, ночью порубили днища у двенадцати турецких галяр и потопили их. Урон немалый. Султан не может миловать. И посол указал повелительно на пашу, бившегося головой о пол. Асан-пашу выволокли из дворца, на глазах у всех отрубили голову тяжелым ятаганом а затем на той же черной галере отправили ее завернутую в персидскую шаль, в Стамбул, к султану. Посол остался в крепости. Начальником крепости назначен был калаш-паша. Гарнизон крепости перешел на осадное положение. На башнях и каменных стенах, на прибрежных горах и сторожевых башнях янычар было в семь раз больше прежнего. Турецкие суда день и ночь подвозили в крепость новые войска, свинец, порох и продовольствия. Султан Амурат приказал всем начальникам в Азове и Казикермене любой ценой не пропустить казаков обратно на Дон и Гнепру. Днепру. Фома Контакузин сообщил атаманам Волакити Фролову и Науму Васильеву о своем прибытии в Азов. Он уведомлял их, что едет к белому царю по важным делам и вскоре будет в Черкаске. Контакузин просил выслать надежных казаков для встречи его и толмачей, и подтверждал свою неизменную дружбу и любовь как к донским казакам, так и к великому государю. Едет ли он к государю с письмом от самого султана. В нижних юртах и в городе Черкаске узнали о приезде турецкого посла вазов и забеспокоились. Что делать было донским казакам и атаманам? Казаки, которые пошли на море, еще не вернулись. Не было и тех, которые в Крым отправились. И стали казаки судить-дорядить. Зачем где турецкий посол, хитрющий грек, к царю едет? Всякое предполагали, но пришли к одному выводу, что походы казаков на море да в Крыму оказались вполне успешными, и, стал быть, надо вскоре ожидать казаков. Атаманы ответили послу, что они его встретят, как прежде встречали, и помешки ему ни в чем не будет, а старые казаки все твердили. Ну, раз Фома в Азове, значит, плохи дела турок на море. Заодно стали опять вспоминать, как Епифан Родилов возил Фому в Москву, и как он тогда поморил коней своих. Довез благополучно, но царь все же не дал ему своей чарки и жалования, а вышло так, потому что грек пожаловался на Родилова царю. С тругом где мастер управлять? А еще. «больший мастер воровских поисков на море против турок». И Михаил Федорович писал казакам, чтобы они турского посла Фому Контакузина по царскому указу встречали честно и принимали честно, а за службу ту государь обещал выдавать казакам жалования и велел еще царь предоставить турскому послу посольские струги и провожатых к ним. Наум Васильев спрашивал Волокиту Фролова. А не упомнишь ли ты, не провожал ли того грека Иван Косой? Ну, провожал, ответил Волокита. — А что с того? А ему за провожание Фомы меду царского не дали? — Нашел что вспоминать. А что давно было на Москве, когда я провожал Фому? вспоминал Волокита. кам камня дана была. Сукно худое, да денег девять рублев. А Лариону Анисимову ничего не дали. Из царской машины ни единой денежки не выкинули. Вези послов в Москву, себе дороже будет. Конь упадет, денег не дадут. Сам подохнешь, туда и дорога, никто не вспомнит. Убьют татары, креста за царскую денежку на дороге не поставят. А с этим длинноносым черноволосым греком еще пуще намучаемся. Причуды строит, то ему не так, да это не так. А Филарет Никитич все грамоты свои чернит. Вы где будете у меня в вечном запрещении, в вечном отлучении? Не троньте де его, Фому, Кантакузина. — Во как! — горячо закончил Волокита. — Убить такого посла, да и все тут. «А ты не прав», — сказал ему Наум Васильев. По слов встречать нам надобно. Приедет и встретим, и принимать его будем, как по закону нужно. Полить с мелкого ружья и пушек, и учинять ему мы будем, помешку всякую, чтобы до царя не спешил добраться. А как вернуться атаманы, мы порешим, как дальше быть, убить ли Фому или в Москву пустить». Казаки еще в море, и посла в Москву пустить не след нам. Мед царский хорош, промолвил басовито Осип Петров. А пиво дома лучше. Мы скажем Фоме, суденышек у нас нету, кормщиков да грибцов нету. Тебе сотню казаков в почетную охрану, надобно, нету. А струги за свои деньги купить не можем. Мы жалованье от царя давно не получаем, в конец мы обедняли. волокита Фролов призадумался и сказал. А тут еще загвоздка. По указу государя всех послов, едущих через дон, должен сопровождать и головой своей отвечать старой, а он далеко.